Почему животные не раскапывают все могилы? Зависит от того, о какой могиле мы говорим. Если вы похоронили домашнего питомца, например, кота, собаку или рыбку, которую не успели смыть в глубины великого запределья, вполне возможно, что другое дикое животное, скажем, койот, раскопает могилу. Койот не участвует в ритуальном осквернении могилы. Он просто ищет бесплатный обед. И это не его вина, что ваша семья вырыла для дружка яму глубиной всего в 30 см, то есть недостаточно глубокую. Начиная разлагаться под землёй, животное производит очень сильно пахнущие вещества кадаверин и путресцин. Органические соединения, названные в честь трупа и гнили. Прилестно, не правда ли? Кадаверин от латинского cadaver труп. Путрисцин от латинского puter – гнилой, гниющий – соединение, которое содержится в продуктах гнилостного распада белков. Для животных-падальщиков они пахнут как ужин. Если зверь чувствует, что еда близко, он вполне может приступить к раскопкам. Предлагаю простое решение. Выройте для места вечного отдыха дружка яму поглубже. Насколько глубже, я скоро объясню. Но что насчёт человеческих кладбищ? Ведь они есть почти в каждом городе. Однако мы редко видим животных, снующих туда-сюда и выкапывающих свежие тела для пропитания. Не скажу, что подобное не случается. В отдалённых областях России, например, в Сибири, бывало ставили на кладбищах вооружённых охранников после того, как бурые медведи вламывались туда в поисках человеческих останков. В одной запомнившейся мне истории двум деревенским женщинам показалось, что они видели мужчину в большой шубе, склонившегося над могилой близкого человека. Но нет, это медведь поедал мёртвое тело после того, как выкопал его из земли. Простите, дамы. Ещё один случай недавно произошёл в Брэддентоне, в штате Флорида. Соседи заметили следы собаки или койота, оставленные возле полдюжины свежих могил на старом местном кладбище. Из свежевыкопанных ям наружу сочился гадкий запах, и из земли торчали мешки для тел. Я упомянула эти две ужасные истории, чтобы подчеркнуть важный момент. Они те самые исключения, которые подтверждают правило. Обычно животные не раскапывают человеческие могилы, и на то есть причины. Во-первых, правильное количество земли над телом создаёт барьер для запахов. Во-вторых, земля не только скрывает мощный запах, но и активно работает над разложением тела, оставляя в итоге совершенно не пахнущий скелет. Земля это магия. Суть вопроса состоит вот в чём: Какая глубина достаточна для могилы? Может, нам стоит на всякий случай хоронить всех на глубине 6 футов в самых тяжёлых гробах, которые мы только способны сделать, дополнительно замуровав их в подземных бетонных бункерах? Нет. На глубине 6 футов, английское sex fir under, устойчивое выражение, означающее похороненный. Такую глубину могил, ставшую в дальнейшем традиционной, 6 футов, около 183 см, утвердил в 1665 году мэр Лондона во время эпидемии чумы. Потому что волшебные свойства почвы наиболее волшебные? Да, это научный термин. Ближе к поверхности. Именно здесь находится максимальное количество грибков, насекомых и бактерий, которые эффективно разлагают тело, превращая его в скелет. В слишком глубоких слоях земля уже стерильная. В верхних же слоях больше кислорода, и значит, ваше тело может стать деревом или кустом или хотя бы пучком травы. Чтобы слиться с природой в единое целое, оставайтесь как можно ближе к поверхности. Так как же достичь компромисса? Некоторые говорят, что тело нужно закапывать почти на 2 м, а другие утверждают, будто 30 см земли достаточно, чтобы преградить путь запахом. Мне кажется, что примерно метр хороший компромисс. На метр закопаем труп, и хищников не будет тут, как говорится в старой пословице. На самом деле такой пословицы нет. При этой глубине земляной барьер задержит любые запахи. К тому же сохранятся все преимущества отличной разлагающей почвы рядом с поверхностью. Метр это стандартная глубина в естественных местах захоронения по всей территории США. И нет ни одного упоминания о том, что животные раскапывали там могилы. Скажу абсолютно честно. Даже если вас засыплют примерно полуметром, метром земли, Всё равно останется вероятность, что животное учует запах. Время от времени животные, например, койоты, судя по следам, появляются рядом с захоронениями. Они как будто говорят: "Так, так, что у нас здесь?", но не раскапывают могилы, потому что это слишком трудоёмко. Подумайте. Почему вы берёте себе хеппи мил в МакАвто, вместо того, чтобы приготовить рулеты из шпината и кейла с добавлением органических продуктов с фермерского рынка? Если падальщик может достать еду в другом месте, то стоит ли ему закапываться почти на метр ради попытки вытащить наверх ваш огромный человеческий зад? У падальщиков много других забот, и среди них, например, защита территории и себя. Возможность погрызть ваше бедро не стоит тех времени и сил, которые они потратят на выкапывание огромной ямы. К тому же, такие животные, как койоты и медведи, физически не приспособлены к глубоким раскопкам. Так почему те медведи в Сибири околачивались рядом с кладбищем? Подозреваю, что могилы были недостаточно глубокие. В северных местах земля часто бывает промёрзшая. И если медвежью, чьи лапы, напоминаю, не приспособлены для серьёзных раскопок, проще выкопать дедушкин труп, чем выйти на охоту, значит, могилы недостаточно глубокие. К тому же, и это гораздо важнее, медведи явно голодали. Грибы и ягоды, а иногда и лягушки, из которых состоит их классический рацион, в это время были в дефиците. Медведи начали с рейдов по кладбищам в поисках еды, которую семьи оставляют на могилах. Они ели всё, что могли найти: от печенья до свечек, только бы выжить. И только после истощения запасов легкодоступной пищи, принялись раскапывать захоронения. А что же насчёт кладбища во Флориде? Почему на том старом заброшенном кладбище образовались свежие могилы, ужасные запахи и мешки для тел? Оказывается, могилы были выкопаны местным похоронным бюро для упокоения бездомных. И так как заброшенное кладбище не контролируется государством, похоронное бюро, видимо, закопало тела не глубоко. Как хорошо, что во Флоридском Брэдтонне нет медведей. Оказывается, есть, но они крайне редко появляются. Закончу рассказом о барсуках, выкапывающих средневековые кости. Давным-давно, в Средние века, людей хоронили прямо снаружи или внутри церквей, очень и очень многих людей. В 1970-х годах было решено переместить останки, захороненные возле одной английской церкви 13 века. Но оказалось, что переместили их не полностью. Выяснилось это благодаря барсукам, которые набежали и принялись раскапывать ниши и рыть эти туннели между древними захоронениями, выбрасывая на поверхность тазовые и бедренные кости. Кто-то должен был остановить этих барсуков, но упс, никто не мог. В Англии незаконно не только убивать этих мохнатых зверьков, но и передвигать их жилища. Согласно акту о защите бурсуков? Да, такой есть. Вам светит 6 месяцев в тюрьме и огромные штрафы за одну лишь попытку напасть на барсука. Работникам церкви пришлось собрать кости, помолиться и повторно их захоронить. Мораль этой истории такова: даже пролежав в могиле 1000 лет, вы ни за что не узнаете, когда вас выкопает барсук злоумышленник.